Эпилог. Гарри и Меган удобно расположились во внутреннем дворике уединенного ранчо в Монте-Сито, Калифорния. Термометр этим утром показывал 16 градусов тепла, в воздухе разливалось ощущение покоя. Именно здесь было решено провести съемки, назначенные на 16 февраля. Супруги привыкли находиться перед камерами, но сегодняшняя запись не была рядовым событием они согласились встретиться со своей близкой подругой Опрой Уинфри, чтобы дать свое первое официальное интервью в форме беседы с момента помолвки в 2017 году. Не считая многочисленных эпизодов общения с прессой перед камерами, включая короткие, но эмоциональные эпизоды в Южной Африке, они редко имели возможность выступать публично в качестве работающих членов королевской семьи. Годы, которые последовали за их интервью по случаю помолвки, оказались более чем непредсказуемыми, но теперь наступила полная определенность относительно того, что их ждет. После месяцев горделивого молчания Гарри и Меган наконец захотели говорить открыто. После того, как пара дала свое согласие на встречу, в распоряжении опры был только один уикенд, чтобы подготовиться к интервью, предназначенному для выхода в прайм-тайм. Без сомнений, ведущая относилась к супругам с симпатией, но между сторонами существовала договоренность о том, что запретных тем в этом разговоре, для которого было выделено три с половиной часа, не будет. «Она приготовилась спрашивать обо всем», утверждал источник в «Харпо» продюсерской компании «Опры». Уинфри знала пару очень хорошо и понимала, о чем спрашивать, но даже ей было неизвестно, насколько откровенно они готовы говорить. В дни предшествовавшие интервью Гарри и Меган, которая уже несколько месяцев была беременна вторым ребенком, немного нервничали по поводу того, что будет происходить после того, как они поделятся подробностями, неизвестными даже самым близким друзьям. Но, как рассказал друг пары, создалось ощущение, что это нужно сделать сейчас или никогда. По его словам, было так много вещей, о которых они не могли говорить до того, как откажутся от королевского статуса. Теперь оковы монархической мантры «никогда не жалуйся, ничего не объясняй» были сброшены. Пришло время стать откровенными, раз и навсегда. Пандемия вынудила Гарри и Меган переехать в Калифорнию, покинув свое канадское убежище раньше, чем планировалось. Из-за угрозы заражения коронавирусом, который по-прежнему держал весь мир в своих лапах, члены съемочной группы во время записи сохраняли надлежащую дистанцию. Объятий при встрече не было. Но теплая улыбка Опры и ее ободряющие слова помогли Меган расслабиться. Она должна была говорить первой, поскольку согласилась побеседовать со звездой телевидения наедине, прежде чем к ним присоединиться Гарри. Камеры были включены, герцогиня сделала глубокий вдох и приступила к откровенному рассказу. После не совсем гладкого приземления первые месяцы жизни в Калифорнии оказались для Гарри и Меган неожиданно спокойными. Несмотря на локдаун, пара быстро набралась новых впечатлений, поселившись в купленном здесь просторном поместье. Многие друзья, включая Опру, рекомендовали им округ Санта-Барбара в качестве идеального места для жизни с детьми. В частности, им посоветовали чудесный городок Монте-Сито, где дома располагались в жилых комплексах с двойным ограждением, и максимальная приватность сочеталась с близостью ко всем благам цивилизации. Поскольку вопрос безопасности для сасексов не утратил своей актуальности, они также проконсультировались со многими знакомыми, включая сослуживца Гарри, эксперта Дина Стотто, который дал ценные советы по формированию группы охраны, отвечающей требованиям Читы. Подобно многим супружеским парам, Гарри и Меган взяли кредит на приобретение недвижимости, став собственниками участка площадью 3 гектара и дома с девятью спальнями. Они наслаждались возможностью проводить время с Арчи на собственной территории, покрытой густой растительностью. Их сын без устали носился повсюду, получив в свое распоряжение почти все пространство вокруг дома. Поскольку рестораны были закрыты, в мае паре пришлось проявить фантазию, чтобы придумать, как отметить вторую годовщину свадьбы. Часть дня они провели, вспоминая свой 2018 год и людей, которые стали частью свадебного торжества в том числе тех, кто организовал волшебную церемонию в Виндзорском замке. День завершился в традициях Южной Калифорнии. В популярном местном ресторане супруги заказали мексиканскую еду и с удовольствием поужинали, запивая блюдо маргаритой. Алкогольный коктейль для него, безалкогольный для нее. В качестве подарков они, как обычно, обменялись изделиями из хлопка. Домашний праздник стал редким выходным днем для пары, которая посвятила свою новую свободную жизнь интересам общества. Впоследствии Гарри признался своему другу, ведущему The Late Late Show Джеймсу Кордену, что это была несколько видоизмененная версия той же работы, что и в Великобритании. «Моя жизнь всегда будет связана с общественным служением», — сказал он. Служение продолжилось сразу по приезде в Калифорнию. Сассексы начали помогать с доставкой еды в рамках проекта Angel Food Лос-Анджелесской некоммерческой организации, которая обеспечивала бесплатными продуктами людей из-за болезни, лишенных возможности посещать магазины или готовить. Меган и Гарри сфотографировали, когда они выгружали пакеты с продуктами у домов заболевших. Люди даже не знали, что это они, потому что их лица были скрыты масками, рассказывал исполнительный директор фонда Ричард Эйюб. Меган хотела показать Гарри Лос-Анджелес сквозь призму филантропии. Они пытались помочь нам в меру своих возможностей, зная о том, какая нагрузка на нас свалилась в связи с пандемией. На протяжении месяца супруги оставались на виду, продолжая фокусироваться на британских организациях, вопреки ошибочному предположению таблоидов, заявлявших, что отныне они будут лишены внимания Сассексов. Гарри принял участие в зум-конференции детской благотворительной организации Well Child, которую патронировал с 2011 года, а меган провела виртуальные встречи с членами лондонской Hub Community Kitchen, которые к ее радости запускали свои собственные благотворительные проекты, и организации SmartWorks, помогающие женщинам вернуться к работе. «Они всегда будут трудиться по обе стороны Атлантики», утверждал источник, близкий к паре. Они никогда не отвернутся от тех, с кем их связывают какие-либо отношения. В течение лета Гарри и Меган периодически появлялись в организациях Лос-Анджелеса, по возможности покидая свой дом. В августе пара выбралась на мероприятие фонда Baby to Baby, проходившее в формате Drive-in. Акция заключалась в раздаче школьных принадлежностей и предметов первой необходимости для детей. В том же месяце сасексы посетили дошкольный учебный центр, находившийся неподалеку от школы пренепорочного сердца, где в старших классах училась Меган. Визит был посвящен памяти принцессы Дианы, которую вспоминали в связи с 23 годовщиной со дня ее гибели. Гарри и Меган помогали детям читать книги о садоводстве и сажать любимые Дианой незабудки. Также они удивили бенефициаров Homeboy Industries, крупнейшей в мире организации, специализирующейся на реабилитации и возвращении к нормальной жизни участников уличных банд. Там, на служебной кухне, за приготовлением печенья с символикой организации, они рассказали о работе, направленной на улучшение жизни людей, вышедших из заключения. На официальных снимках Гарри и Меган наслаждались своей новой жизнью на западном побережье но определенные аспекты этой действительности они старались держать вдали от посторонних глаз. Супруги пытались защититься, но над ними нависла новая угроза, теперь уже со стороны американских папарацци. Так, 11 июля, выходя из медицинского центра в Беверли-Хиллз, Гарри и Меган пришли в негодование, обнаружив, что об их местоположении стало известно фоторепортерам. Глубоко личный момент в результате попал на первую полосу Daily Mail Online. Издание опубликовало целую дюжину снимков, на которых пара в масках усаживается во внедорожник «Кадиллак». Статья критиковала не только их внешний вид, но и выбор транспортного средства, жрущего бензин. Только в ноябре Меган поделилась с миром душераздирающей новостью о том, что причиной визита в госпиталь в июле стала потеря второго ребенка. В материале для «Нью-Йорк Таймс» герцогиня призналась, что пережила невыносимое горе, с которым многие сталкиваются, но о котором мало говорят. В своем эссе Меган поделилась той болью, как физической, так и эмоциональной, которую ей довелось испытать, когда она почувствовала острый спазм и упала на пол, держа на руках харчи «Через несколько часов я лежала на больничной кровати, сжимая руку мужа», — писала она. «Я чувствовала влажность его ладони», и целовала его пальцы, мокрые от наших слез. Глядя на белые холодные стены, словно сквозь туман, я пыталась представить, как мы это переживем. Одним из шагов на пути к исцелению стала забота о других людях. Близкие Меган всегда знали, что ей это свойственно. Так в 2020 году она связалась с одним из авторов этой книги, чтобы обсудить возникшую у него проблему с интернет-троллингом. Эксперты, которые помогают убитым горем родителям, высоко оценили решение Мэган поделиться своей историей. Это был еще один шаг к преодолению культурных табу и социальных предубеждений, связанных с обсуждением темы выкидышей и младенческой смертности. Только в США 700 тысяч женщин в год теряют детей на этапе беременности или в младенчестве. Пара не оставила попыток зачать еще одного ребенка и через некоторое время они узнали, что Меган вновь беременна. Она восприняла это как настоящее Божье благословение, но на этот раз они долго никому ничего не рассказывали. «Только к концу года Гарри и Меган смогли немного расслабиться», — говорил их друг. Счастливая новость оставалась тайной вплоть до второго триместра, когда Меган наконец поделилась своей радостью. Это произошло 14 февраля, В тот же день в свое время британские газеты объявили, что Диана беременна принцем Гарри. Публикация сопровождалась фото, сделанным на территории их дома в Монте-Сито. Фотограф и друг семьи Миссан Харриман провел съемку удаленно из своего дома в Лондоне. Гарри и Меган установили на штатив iPod, которым мог управлять фотограф. После такой невообразимой потери и душевной боли они хотели поделиться своей абсолютной радостью и то, что меня попросили помочь в этом, является для меня признаком истинной дружбы», признался он. Мисан одним из первых узнал об отношениях пары тем судьбоносным летом 2016 года. Древо жизни и сад, символизирующий плодородие, человеческое бытие и движение вперед, другие декорации им не требовались, потому что они, как и всегда, легко шагали рука об руку в полной душевной гармонии друг с другом. Пара продолжала открыто говорить о пережитом опыте, несмотря на критику со стороны британской прессы, представители которой считали, что подобное поведение противоречит желанию самих Сассексов сохранить приватность. Но, как недавно объяснила Меган, есть разница между основополагающим правом на частную жизнь, желанием оградить себя от внешнего вмешательства и исполняемой ими ролью публичных персон. Если у вас на рабочем столе стоит фото вашего ребенка, а ваш коллега говорит, ну надо же, твой малыш такой хорошенький, можно мне посмотреть все его снимки в твоем телефоне? И вы отвечаете, нет, вот фотография, которую я готова тебе показать. Но он упорствует, да ладно, раз ты выставила одну, то должна показать и остальные. Знаешь, я просто найму кого-нибудь, кто будет сидеть перед твоим домом, или спрячется в кустах и станет фиксировать то, что происходит у тебя во дворе, ведь у тебя нет права на частную жизнь, потому что ты поделилась со мной одной фотографией. Невозможность должным образом защитить свое личное пространство была одной из причин, по которым пара отказалась от своих королевских функций. Гарри и Меган по-прежнему хотели делиться теми аспектами своей жизни, о которых им было комфортно рассказывать. Они знали, что в той или иной степени всегда будут на глазах у публики. В ноябре 2020 года Сассексы отметили День поминовения, возложив цветы к могилам двух солдат Содружества и венок к мемориалу на национальном кладбище в Лос-Анджелесе. Как бывший военнослужащий, герцог будет ежегодно вспоминать о тех, кто не вернулся с войны. В предыдущие годы Гарри вместе с остальными членами королевской семьи участвовал в транслируемой по телевидению церемонии у лондонского кенотафа, но в связи с ограничениями на передвижение ему пришлось отказаться от поездки. Трогательное возложение венка, несколькими снимками которого пара поделилась с информагентствами, у многих вызвало положительный отклик. Однако участие британской прессы и комментаторов в сети эти действия вызвали недовольство. Так, газета Сан назвала искренний жест рекламным трюком, который провалился, и обвинила пару в использовании Дня памяти в качестве инфоповода. Немногие в тот момент знали, что на самом деле Гарри пытался отметить этот день иначе, возложив венок 8 ноября во время церемонии, проходившей в Лондоне. Еще до того, как он отказался от королевского статуса, для него королевским британским легионом был заказан великолепный венок из красных маков. Но день настал, а венок так и остался лежать в коробке в штаб квартире благотворительной организации в Кенте. Представители дворца отказали Гарри в его просьбе принять участие в церемонии у национального мемориала. Автор статьи, опубликованной в Daily Mail, добавлял, что королеве потребовалось всего пара секунд, чтобы вычеркнуть Гарри. Причиной было названо лишение королевского статуса. Но принц, по словам близкого ему источника, был опечален и разочарован таким решением. Десять лет службы и бесконечная преданность военному сообществу и вот такое отношение со стороны его семьи. Возмущенные члены этого сообщества, знавшие принца как капитана Уэльса, единственного члена королевской семьи, служившего на передовой во время войны, выплеснули свой гнев в социальных сетях. Несмотря на препятствия, созданные его собственной семьей, Гарри продолжал доказывать свою преданность ветеранам и военнослужащим по всему миру. В ноябре он присоединился к телевизионной акции «Stand Up for Heroes», направленной на сбор средств для ветеранов войны и их семей. Принц выступил в подкасте вооруженных сил «Рассекречено», поддержав запуск нового онлайн-проекта, посвященного психическому здоровью, который он помогал разрабатывать с «Heads Together». Гарри больше не был частью этой королевской благотворительной инициативы, однако еще три года назад, на этапе разработки, он помогал в создании концепции для программы head fit Хотя появление Сассексов на публике фактически свелись к нулю, их занятость продолжала расти. Одно за другим поступали сообщения о новых проектах. Пара подписала контракт с организующим публичное выступление агентством Хэрри Уолкер, которое также представляет Клинтонов и Чету Обама. Кроме того, они приняли участие в ряде мероприятий. В частности, Меган взяла интервью у редактора некоммерческой новостной организации «The Nineteens». В сотрудничестве с журналом «Time» пара организовала интервью и модерировала дискуссии в специальном выпуске проекта «Time 100 Talks», посвященном формированию более доброжелательной цифровой среды. Также они выпустили видео, поприветствовав тех, кто готов менять мир, и призвали людей голосовать на выборах 2020 года. Поскольку супруги продолжали стремиться к финансовой независимости, Мэган сообщила об инвестировании в небольшую компанию, производителя растворимого латте на овсяном молоке. Герцогиня открыла для себя Суперлаттес от местной фирмы Clever Blends и была рада узнать, что это бизнес основанный женщинами. Она вложила некую сумму в декабре. Иметь герцогиню в качестве наставника и советника – это потрясающе сообщила генеральный директор компании Ханна Мендоса, британка, живущая в Калифорнии. «Она такая энергичная, такая заинтересованная, и у нее очень доброе сердце. Встретить такого специалиста – одна из самых невероятных вещей, которые с нами случились». В том же месяце Гарри вел собственные деловые переговоры с фирмой BetterUp, которая занимается коучингом и консультированием по вопросам психического здоровья. Принц претендовал на позицию директора по влиянию. Узнав о работе фирмы с компаниями по всей Америке, включая таких бизнес-гигантов, как Хилтон и Шеврон, Гари решил встретиться с генеральным директором BetterUp Алексей Робишо. Испробовав на себе их мобильную платформу онлайн-коучинга и призвав сделать то же самое персонал Archivell, принц остался под огромным впечатлением от этой идеи. Три месяца спустя а его новой должности, которая подразумевала участие в стратегическом планировании продуктов компании и благотворительных инициативах, было объявлено официально. Хотя для сасаксов некоммерческая деятельность фонда Archwell оставалась в приоритете, их заинтересованность в продвижении собственного бренда в индустрии развлечений также нарастала. В сентябре пара сообщила о долгосрочной сделке с Netflix – по созданию программ под вывеской Archival Productions, анонсировав создание актуального документального сериала о природе и анимационного сериала о выдающихся женщинах. В прессе сделку оценивали примерно в 100 миллионов долларов, хотя никто из участников ее условия не комментировал. Контракт с Netflix предполагал разнообразные начинания, в том числе создание постановочных телесериалов и художественных фильмов. Первым официально анонсированным проектом стал фильм о проведении Invictus Games 2022 года и о поездке участников игр в Гаагу. Игры уже дважды переносились из-за ковидных ограничений, но официальная съемка подготовки к паралимпийским соревнованиям началась еще летом 2020 года. В начале 2021 года, намереваясь превратить свое продюсерское подразделение в успешную голливудскую фирму, супруги пригласили к сотрудничеству Бена Браунинга. Номинант премии «Оскар» прославился благодаря работе над фильмом «Девушка, подающая надежды», снискавшим одобрение критиков. По словам Браунинга, его привлёк тот факт, что «Сассексы» рассматривали Арчуэлл в качестве глобальной продюсерской компании, которая призвана открывать новые имена и делиться воодушевляющими историями. О создании звукозаписывающего подразделения Арчуэлл было объявлено в декабре 2020 года, когда Гарри и Меган раскрыли детали эксклюзивного контракта со Spotify по созданию подкастов. В качестве превью к полноформатным проектам Archewel Audio пара подготовила специальный праздничный подкаст. Гостями программы стали Элтон Джон, стейси Абрамс, Дипак Чопра и Тайлер Перри. Выпуск был посвящен людям, страдающим от чувства неопределенности и потерянности во время пандемии. В чартах Spotify подкаст быстро вышел на вторую строчку. Но, возможно, самым большим сюрпризом стал дебют Арчи во время записи, проходившей в доме Сассексов. «После меня. Готов? Счастливого!» обратился Гарри к сыну, и тот повторил «Счастливого!». Родители продолжили «Нового!», и Арчи произнес «Нового!», а затем самостоятельно завершил фразу «Года!». «Бум!» — воскликнул гордый Гарри, повторяя слова из знаменитого вирусного видео 2016 года, снятого Бараком Обамой перед Invictus Games. Благотворительное подразделение Archivell акцентировало внимание на борьбе против дезинформации и онлайн-хейта. Этим направлением Гарри и Меган стали активно заниматься, присоединившись к группам по защите гражданских прав и в июне 2020 года поддержав компанию Stop Hate for Profit. Примечание. «Stop Hate for Profit» в переводе с английского «остановим ненависть ради прибыли». Компания правозащитных организаций, призывающая Facebook, прекратить распространение ненавистнических высказываний и дезинформации на своих платформах. В августе Гарри написал материал о разобщающем влиянии соцсетей для американского журнала Fast Company. Он призвал интернет-платформы руководствоваться в большей степени сочувствием, а не ненавистью, правдой, а не дезинформацией равенством и терпимостью, а не предвзятостью и нагнетанием паники, свободой высказывания, а не использованием слова в целях агрессии. Также пара появилась в подкасте «Тинэйджер Ферапи» во Всемирный день психического здоровья. В ходе беседы Меган назвала троллинг, с которым она сталкивалась в сети, практически неистребимым. Фонд продолжал развиваться, И Сассексы объявили о поддержке пяти организаций, включая научно-образовательный центр по исследованию сострадания и альтруизма при Стэнфордском университете и некоммерческую организацию World Central Kitchen, которая поставляет продовольствие пострадавшим от стихийных бедствий. Их денежное пожертвование благотворительному фонду шеф-повара Хосе Андреса позволило открыть несколько центров по организации питания, первый из которых начал работу на острове Доминики. Международный женский день в марте 2021 года стал точкой отсчета для большого марафона добрых дел. Гарри и Меган запустили компанию, тлившуюся месяц и призывавшую людей по всему миру демонстрировать сострадание друг к другу. Получила от Сасекса пожертвования и британская благотворительная организация PressPet. Имея свой собственный взгляд на проблему, пара поддержала пресс-пэт в стремлении создать больше разнообразных новостных СМИ в Великобритании. В течение года после отказа от королевских обязанностей пара инициировала несколько судебных дел против ряда британских СМИ. При этом все они были урегулированы или выиграны. Самая значительная победа была одержана в феврале 2021 года, когда Меган взяла верх в деле о вторжении в частную жизнь, которая рассматривалась Высшим судом Лондона. Ответчиками выступали издания Mail on Sunday и Mail Online. Лорд-судья Орби постановил, что представители прессы нарушили неприкосновенность частной жизни Меган, опубликовав выдержки из ее письма к отцу Томасу Марклу, а также ущемили ее авторские права. Газету обязали выплатить 625 тысяч долларов за судебные издержки и причиненный ущерб, а также опубликовать извинения на первой полосе. Прошел год после принятия решения об уходе, но поводов для тревог не убавилось, поскольку придворные продолжали активно вредить Гарри и Меган, осознанно распространяя дискредитирующую информацию. Всего за четыре дня до встречи с Сассекса в Сопрой газета «Таймс оф Лондон» опубликовала статью, в которой говорилось о том, что Меган в течение трех лет плохо обращалась с персоналом, в том числе якобы травила двух личных помощниц и еще одну сотрудницу. В Великобритании Меган так и не смогла избавиться от прозвища «сложная герцогиня», данного ей таблоидами сразу после замужества. Слухи о ее грубом поведении и дурном обращении с сотрудниками были постоянной темой в британской прессе. Хотя Меган привыкла к оскорбительным статьям, последняя история оказалась вдвойне обидной. Газета обнародовала слитые электронные письма, полученные из анонимного источника, от кого-то, кто мог иметь доступ к подобной информации, только работая в королевской семье. В сообщениях, датированных октябрем 2018 года, Тогдашний директор Сассексов по связям с общественностью Джейсон Кнауф выражал свою озабоченность в беседе с Саймоном Кейсом, который на момент публикации управлял Королевским фондом Уильяма и Кейт, а прежде был личным секретарем в Кенсингтонском дворце. «Я крайне обеспокоен тем, что в прошедшем году герцогиня тиранила двух своих помощниц. Обращение с «имя удалено» было совершенно неприемлемым». В другом письме Джейсон пишет. Такое впечатление, что герцогине постоянно нужна жертва. Она допекает «имя удалено» и пытается подорвать ее уверенность в себе. Мы получаем сообщение за сообщением от людей, которые стали свидетелями непозволительного поведения в отношении «имя удалено». Для Сассексов попытка дискредитировать герцогиню, предпринятая людьми, когда-то входившими в их ближний круг, стала очередным подтверждением правильности принятого решения об уходе. Некоторые сотрудники в прошлом обвиняли Меган в придирчивости и излишней требовательности, но впервые вышло наружу то, что Джейсон подавал жалобу главе HR-отдела Саманти Карайтерс, которая работала в Кларенс Хаус. Также в газете сообщалось, что Гарри упросил Джейсона не выдвигать обвинений на встрече, посвященной данным инцидентам. Но адвокаты Меган и некоторые другие свидетели утверждали, что никакой встречи вообще не было. Любопытно, что если верить источникам, то после публикации писем Джейсона два человека, упоминавшиеся в них, попросили аннулировать все поступившие в кадровую службу обвинения, связанные с Мэган. Тем, кто был близок к Сассексам, время выхода публикации тоже о многом говорило. Первый запрос о комментариях поступил от Times менее чем через сутки после того, как было объявлено о предстоящем разговоре с Опрой. Новость, о которой никто во дворце не знал до официального объявления. «И вот опять такое ощущение, что некоторые люди во дворце делают все возможное, чтобы заранее полностью опровергнуть и дискредитировать то, что Гарри и Меган могут сказать в своем интервью», объяснял друг пары. Адвокаты, представляющие интересы Меган, продолжали отрицать клеветнические отзывы о ней, называя их просчитанной очерняющей компанией, основанной на лживой и вредной дезинформации, а комментаторов упрекали в виктим-шейминге. Мэган, говорили юристы, весьма опечалена этой последней атакой на ее репутацию. Особенно потому, что сама она становилась объектом травли и была искренне настроена поддерживать тех, кто испытал такую же боль и пережил подобную травму. В той же статье «Таймс» говорилось о серьгах с конфликтными бриллиантами стоимостью 750 тысяч долларов, которые Меган носила во время королевского турне на Фиджи в октябре 2018 года. Серьги ей подарил на свадьбу саудовский принц Мохаммед бин Салман. Вскоре после обсуждаемой публикации ЦРУ обвинила этого человека в причастности к заказному убийству и расчленению журналиста «Вашингтон-Пост» Джамаля Хашоги который был убит на территории посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. Со слов источников, сотрудники, работавшие с Меган, знали только, что серьги являются подарком саудовской королевской семьи. «Нет никаких сомнений в том, что причастные к институту монархии люди, которые предоставили эту информацию Таймс, с определенным намерением поделились ею с репортером», – утверждал инсайдер. «Они не скрывали этого. Это было сделано специально, чтобы дискредитировать герцогиню сообщала подруга Меган актриса Джанина Гаванкар. «Я знаю Меган 17 лет и видела, как она относится к окружающим, включая тех, с кем она работает. Могу с уверенностью утверждать, что она не занимается буллингом». Другая подруга добавляет, «Это все так не похоже на Меган которую я знаю. Это ваш классический сбор компромата». Такой политический прием представляет собой сбор информации об оппоненте или сопернике с целью дискредитировать или ослабить его позиции. Даже для широкой публики цель нападок была очевидна, и тысячи людей в Твиттере напомнили о том, что и королева, и Камилла, герцогиня Корнуольская, и даже принцесса Диана получали от королевской семьи Саудовской Аравии драгоценности, стоившие миллионы. Дворец объявил о расследовании, которое сторонняя организация будет проводить по поводу заявлений о травле. Сотрудники, работавшие на Гарри и Меган, будут давать показания о поведении герцогини на рабочем месте. Сассексы это только приветствовали, поскольку, по словам источников, надеялись на то, что процесс поможет пролить свет на природу этих слухов. Однако в тот момент пришлось сосредоточиться на более насущной проблеме. За две недели до этого принц Филипп попал в больницу. Госпитализация 16 февраля по причине персистентной инфекции не на шутку встревожила членов семьи, учитывая 99-летний возраст пациента. Представитель дворца сообщал прессе, что герцог Эдинбургский пребывает в хорошем расположении духа, но близкие понимали, что из-за преклонного возраста возможен любой поворот событий. Пресса моментально обвинила Гарри и Меган в бесчувственности, ведь они согласились на встречу с опрой, зная, что принц Филипп болен и находится в стационаре. Но им не было известно, что пара записала интервью с опрой еще до госпитализации. После того, как поступили новости о здоровье супруга королевы, были проведены переговоры с Harpo Productions о возможном переносе трансляции в случае, если ситуация ухудшится, пояснил инсайдер. Что касается даты выхода интервью, которое у многих вызвало вопросы, то источники утверждали, что Сассексы надеялись выпустить его раньше, но им посоветовали подождать, пока разрешится дело Меган против Мэйлон Сандой. После оглашения вердикта в Высшем суде Лондона 11 февраля, супруги сообщили Опре, что они могут хоть в тот же день поделиться своей историей. Несмотря на то, что в течение года Гарри и Меган нередко появлялись на публике, Таких крупных событий, как трансляция интервью 7 марта, за этот период не было. Их решение высказаться осуждали представители двора и постоянные критики, включая британскую «Миррор», которая, цитируя источник во дворце, назвала интервью «возмутительным». Тем не менее, подобный прецедент в королевской семье уже существовал. Он был создан Чарльзом, который в 1994 году откровенно рассказал о своей жизни в фильме Джонатана Димблби. Принцесса Диана последовала примеру бывшего супруга в «Панораме» документальной передаче на BBC, где произнесла свои знаменитые слова «Ну, в браке нас было трое». Относительно недавно, в 2019 году, принц Эндрю дал злополучное интервью в программе «Вечерние новости» на BBC, где ответил на обвинения в связях с Джеффри Эпштейном, обвиняемым в сексуальных преступлениях. Принц отрицал и какие-либо противоправные действия со своей стороны, и собственную осведомленность о преступлениях Эпштейна. Хотя все подозревали, что Меган расскажет, насколько трудной была ее жизнь в стенах дворца, никто не ожидал того, что произошло менее чем через 30 минут после начала двухчасового интервью на CBS. Со слезами на глазах Меган поведала Опре о разговоре, который имел место между Гарри и его семьей. В этой беседе обсуждалось, насколько тёмной будет кожа новорождённого. «В те месяцы, когда я была беременна, примерно в то же самое время, велись разговоры на тему «Ему не будет предоставлена охрана, он не получит титул», а также высказывались сомнения насчёт того, насколько смуглым он окажется, когда он родится», призналась она Опре. Шокированная Опра не могла поверить своим ушам. «Подожди, подожди, остановись пока». Подбирая слова, проговорила она, «Разговор шел о том, насколько темная кожа будет у твоего ребенка». Мэган ответила, «В принципе, и что это будет означать, и как выглядеть для монархии». Пытаясь добиться развернутого ответа, опра спросила, «Ты не уточнишь, с кем состоялся этот разговор?» Хотя, по данным инсайдера, пара собиралась раскрыть эту деталь, в конечном итоге они решили промолчать. «Я думаю, им это очень навредит», — сказала Меган. Затем Опра задала вопрос об этой беседе Гарри, который комментировал инцидент с явной неохотой, добавив лишь, что он не собирался рассказывать об этом, но в тот момент был ошеломлен, и в определенном смысле это стало потрясением для него. На следующий день Опра уточнила для зрителей программы «Сегодня утром» на CBS, что чудовищные замечания исходили не от принца Филиппа и не от королевы. Мэган также поделилась своим подозрением о том, что Арчи не был наделен титулом, согласно дворцовой терминологии, как другие королевские дети из-за его расы. Она призналась опрева беспокоенности относительно того, что ее сын не будет в безопасности и первый цветной ребенок в королевской семье не получит титул, подобно остальным внукам королевы. В действительности Арчи, правнук правящего монарха, королева Елизаветы II, И в этом качестве он и не должен стать принцем. Согласно патентной грамоте короля Георга V, только внуки действующего монарха и те, кто идет по прямой линии наследования, как принц Джордж, имеют право называться принцами или принцессами. Королева издала патентную грамоту, согласно которой родные сестра и брат Джорджа, принцесса Шарлотта и принц Луи, также получали королевские титулы, а Арчи он будет полагаться только когда на престол взойдет Чарльз. Некоторые из внуков королевы тоже не являются их высочествами, принцами или принцессами. В условиях сокращения монархии остается открытым вопрос о том, станет ли Арчи когда-нибудь принцем, ведь патентная грамота может быть изменена Чарльзом, когда он взойдет на престол. Критики Меган сразу указали на это несоответствие и напомнили, что после рождения Арчи Пара заявляла о своем нежелании связывать сына титулами. Однако, как выяснилось из интервью, сотрудникам дворца было приказано говорить прессе о том, что сасексы не хотят титула для Арчи. В реальности же родители надеялись иметь такую возможность, так как это должно было обеспечить их сыну приемлемый уровень безопасности, достижимый только таким путем. Гарри и Меган чувствовали иное отношение к своему сыну, и это их очень обижало. Для Мэган интервью с Опре стало катарсисом, как выразилась ее подруга. Всем, что она держала в себе и о чем слишком боялась сказать, как работающий член королевской семьи, она, наконец, без опаски поделилась. Это было освобождение. Из всего, что прозвучало в интервью, наиболее личным был опыт Мэган, связанный с ментальными проблемами. Как она призналась Опре, однажды настал момент, когда травмы и боль от ежедневных нападок прессы и одновременно чувство беззащитности в рамках Института монархии породили у нее мысли о суициде. «Я просто не хотела больше жить», — произнесла она, явно пытаясь сдержать эмоции. «Эта мысль, очень ясная, реальная и пугающая, не давала мне покоя». Мэган сообщила, что сначала боялась поделиться своей проблемой с Гарри, учитывая его собственные трудности и потерю, которую он сам пережил. Однако, решившись на это, она получила в ответ сочувствие и абсолютную поддержку. «Помни, как он просто прижал меня к себе», — рассказывала Меган о том январском вечере 2019 года, когда им нужно было идти на мероприятие в Королевский Альберт-Холл. А она особенно остро чувствовала, насколько опасными стали ее мысли. Однако сама монархическая система, по словам Меган, отнюдь не стремилась ее поддержать. Я сказала, что мне нужно куда-то обратиться за помощью, призналась она. Сообщила, что никогда прежде так себя не чувствовала и должна куда-то с этим пойти. Мне ответили, что подобное делать нельзя, так как это может навредить монархии. Источник при дворе и источник, близкий к чете Сассексов, подтверждают, что герцогиня получила отказ от HR-департамента Букингемского дворца. Также супруги поведали о материальных затруднениях, с которыми им пришлось столкнуться. «Семья буквально отсекла меня в финансовом смысле», — заявил Гарри. Это произошло в результате решения пары вести более приватную жизнь, и если бы не деньги, унаследованные принцем от матери, им было бы не на что жить. Заявление Гарри о том, что его лишили финансирования, в Британии многим не понравилось. Говорилось о непоследовательном поведении Сассексов которые в предыдущем году на своем веб-сайте объявили об уходе и стремлении к финансовой независимости. С учетом выгодных контрактов с Netflix, которые инсайдеры оценивали в более чем 100 миллионов долларов, слова Гарри разозлили многих в Соединенном Королевстве и в семье. Также Гарри отметил, что его отец, принц Чарльз, перестал отвечать на звонки. «Здесь есть над чем поработать, не так ли?» — сказал он. «Я чувствую себя брошенным». А ведь он сам прошел через подобное. Он знает, что такое боль, а Арчи его внук. Я всегда буду любить отца, но все это очень ранит. Одним из моих приоритетов и впредь будет попытка восстановить нашу связь. Когда Опра спросила об отношениях с Уильямом после разрыва, последовавшего за отказом Гарри от королевского статуса, принц сказал: "В данный момент мы не общаемся. Я очень сильно люблю Уильяма, он мой брат. Мы вместе прошли через ад". Я имею в виду, что у нас общий опыт, но сейчас нам не по пути. Наконец, Гарри и Меган признались в том, что приняли непростое решение начать новую жизнь, в том числе из-за проявлений расизма и опасений, связанных с трагедией принцессы Дианы. Больше всего меня пугало повторение истории, и я заявлял об этом много раз, вполне официально. Я видел, как происходит то же самое, но в более или даже намного более опасной форме потому что добавился расовый вопрос и проблема соцсетей. «Говоря о повторении истории, я имею в виду то, что случилось с моей матерью», пояснил принц. «Осознавая, что подобное происходит снова, ты обращаешься за помощью к системе, частью которой являешься, но в итоге не получаешь помощи, а только постоянно слышишь в ответ, ну вот так складывается, все так, как есть, мы все через это проходим». Такое отношение расстраивало пару. Дворцу понадобилось 36 часов, чтобы прийти в себя после сенсационных заявлений, сделанных Гарри и Меган в интервью. Когда первое потрясение улеглось, последовала реакция в виде краткого сообщения от имени Ее Величества, состоявшего из 61 слова. Елизавета не видела интервью. В США оно вышло в эфир глубокой ночью по британскому времени, а в Соединенном Королевстве оно взорвало телеэфир только через 20 часов. Как сообщил старший сотрудник дворца, королева хотела сделать взвешенное, обдуманное заявление после того, как жители Британии и члены ее семьи увидят интервью. Другими словами, дворец хотел посмотреть, как отреагирует нация. Вся семья была опечалена, узнав о том, насколько тяжелыми оказались последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые ими проблемы, особенно касающиеся расовых моментов, вызывают озабоченность. И хотя некоторые воспоминания у разных людей могут отличаться, мы восприняли услышанное очень серьезно и обсудим это внутри семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут ее частью. Фраза «воспоминания могут отличаться» не осталась незамеченной, но Гарри и Меган, по словам инсайдера, не были удивлены тем, что полную ответственность на себя никто брать не захотел. На следующий день принц Уильям ответил на вопрос журналиста об обвинениях в расизме, заявив «Мы абсолютно не российская семья». Несмотря на проблемы, с которыми королевская семья сталкивалась в прошлом, особенно вследствие развода Чарльза и Дианы и гибели принцессы, когда многие поверили, что монархия не выживет, откровения Сассекса выглядели еще более опасными и могли, вне всяких сомнений, привести к краху. Королева Елизавета правила содружеством. Это было, безусловно, одним из главных достижений, но сообщество из 54 наций оставалось мультикультурным и разносторонним. Люди были рады Меган как глотку свежего воздуха, человеку, представляющему этническое многообразие и инклюзивность в рядах общественно-политической элиты. Это была фигура в доме Виндзоров, которая наконец-то могла выглядеть привлекательно для молодежи как и в случае молчания королевской семьи во время новой волны движения Black Lives Matter, заявление Уильяма не подразумевало осуждение расизма, которое хотели бы услышать многие жители Великобритании и стран Содружества. С одной стороны, дворец начал расследование после заявления о травле со стороны Меган Но при этом гораздо более тревожные сообщения о российских настроениях внутри семьи, возможно, демонстрируемых одним из ее старших членов, были практически проигнорированы. Этот факт высветил устаревшие и несправедливые двойные стандарты, действующие в Институте монархии. Более того, принц Гарри оказался лишенным почетных военных званий, тогда как принц Эндрю сохранил их в полном объеме и продолжал получать финансирование для поддержания привычного образа жизни, в отличие от Сассексов. Все это в совокупности многим показалось вопиющим лицемерием. Несомненно, королева, принц Уэльский и принц Уильям являются преданными и самоотверженными служителями общества. Принц Чарльз – сторонник межконфессионального диалога, а вся семья в своих многочисленных благотворительных проектах уделяет внимание проблемам душевного здоровья, окружающей среды, всеобщего образования и помощи нуждающейся молодежи. Но поскольку собеседник, высказывавшийся о цвете кожи Арчи, не был назван, игнорирование обвинений в расизме по-прежнему угрожало международному имиджу королевской семьи. Создается ощущение, что если это обойти молчанием, то оно само по себе сойдет на нет. Недоумевал сотрудник дворца, встревожены поступающими заявлениями. Но ведь к настоящему моменту они должны были понять, что так не бывает. Принц Уильям, по свидетельству очевидцев, пришел в ярость от того, что внутренние семейные вопросы были вынесены на публичное обсуждение, но комментировать их опять же не собирался. Источник, близкий к Сассексам, поделился своими размышлениями. Хотя эмоции еще не улеглись, и ситуация остается непростой, это заставит людей заговорить, а значит, начать процесс исцеления. Мгновенная реакция не была позитивной. Потребуется время, чтобы обиды остались в прошлом. Должно произойти некое осознание того, через что прошли Сассексы, чтобы достичь прогресса. Подруга Меган добавляет, Даже спустя несколько месяцев никто так и не взял на себя ответственность. Как можно двигаться дальше без этого? Семейные трения отошли на второй план, когда 9 апреля страна узнала, что всего через несколько недель после выписки из госпиталя, находясь в Виндзорском замке, принц Филипп умер во сне. Королева находилась рядом с ним. Семья и вся страна погрузились в траур и Гарри начал планировать приезд в Британию, чтобы поддержать скорбящую бабушку и остальных близких. Гари выразил свою скорбь в официальном заявлении, рассказав о беспримерной преданности принца Филиппа к королеве на протяжении 73 лет брака. «Мой дед был человеком служения и чести, обладателем великолепного чувства юмора. Он всегда оставался верен себе». Благодаря острому уму и обаянию он мог привлечь внимание любой аудитории, в том числе и потому, что его речь изобиловала неожиданными высказываниями, написал он. Его будут помнить как человека, остававшегося консортом самое длительное время в истории, как отмеченного наградами военного, как принца и герцога. Но для меня, как и для многих из вас, кто потерял за тяжелый прошедший год любимых или родственников, он был дедушкой, мастером барбекю легендой беззлобных розыгрышей и выдумщиком до последних дней своей жизни. Несмотря на сложности, с которыми Гарри и Меган столкнулись после интервью, не было никаких сомнений в том, что принц примчится в Англию, чтобы воссоединиться с семьей. После ухода принца Филиппа все сосредоточились на поддержке королевы, и, несмотря на нерешенные проблемы, требовавшие обсуждения, семья была готова объединиться из уважения к ее величеству и герцогу Эдинбургскому, как сообщал инсайдер. Мэган надеялась, что сможет сопровождать Гарри, но поскольку она была на позднем сроке беременности, доктора не одобрили перелет. По сути, некоторые члены королевской семьи потирали руки, узнав, что Мэган останется в Калифорнии, потому что опасались цирка, и не хотели, по словам источника из высших королевских кругов, чтобы герцогиня устроила спектакль. Королева была рада узнать, что встретится со своим любимым внуком Гарри. Она скучала по нему и всегда повторяла, что для нее он в первую очередь близкий член семьи. Гарри прилетел рейсом British Airways из Лос-Анджелеса. В Хитроу принца встретили офицеры охраны, которые на тонированном рейндж-ровер доставили его в Виндзор. Там он должен был провести пять дней в изоляции согласно противоковидным правилам, установленным британским правительством. Фрогмар-коттедж в поместье Винзер по-прежнему принадлежал Сассексам, но принцесса Евгения с мужем Джеком и их новорожденным сыном Августом арендовали особняк, поскольку Гарри и Меган жили в Калифорнии. В дальнейшем Гарри рассчитывал на встречу с бабушкой, которая оставалась с принцем Филиппом в так называемом «пузыре ее величества» где с ними находилось небольшое количество преданных сотрудников. По завершении карантина он мог бы навещать Елизавету и поддерживать ее. В семье понимали, какую колоссальную пустоту она ощущала после смерти супруга. Не зная заранее, насколько затянется поездка, Гарри взял билет в один конец, собираясь назначить дату возвращения позднее. Все члены королевской семьи объединились в своем стремлении поддержать королеву после кончины Филиппа. Гари не виделся с близкими целый год, и создавалось ощущение, что этот визит предоставит шанс собраться и поговорить без посредничества помощников. Как стало известно с Ассексом, многие из этих людей стояли за утечками информации, происходившими пока Гарри и Меган были работающими членами королевской семьи. В обычные времена родственники с удовольствием пригласили бы Гарри к себе на ужин, но из-за ковидных ограничений это не представлялось возможным. Похороны принца Филиппа, на которые изначально могли прибыть 800 приглашенных, в итоге должны были пройти в присутствии лишь 30 самых близких людей, в соответствии с правилами, установленными правительством на период пандемии. Даже многие из близких родственников не смогли принять участие в церемонии. Хотя королева является главой государства, принц Филипп оставался главой семьи и мощной поддержкой для всех своих внуков, включая гарри Пока дети росли, дедушка с его мудрыми советами был для них эталоном. Когда Чарльз улетел в Париж, чтобы забрать тело Дианы после парижской трагедии, за Уильямом и Гарри в Балморале присматривали именно принц Филипп и Елизавета. И пусть всенародно любимый и почитаемый принц Филипп всю свою жизнь оставался на шаг позади супруги, именно его преданность монархии в эти 73 года брака сохраняла единство семьи, пока королева была занята государственными делами. Гарри, как и остальные родственники, безгранично уважал и любил деда. В интервью Джеймсу Кордену в феврале 2021 года Гарри рассказывал о регулярных видеозвонках по Zoom, посредством которых они с Меган связывались с королевой и принцем Филиппом, уже привыкшим к этому способу общения за время пандемии. Они видели, как рядом бегает Арчи, «Дед, вместо того, чтобы нажать «покинуть встречу», просто захлопывал ноутбук», со смехом рассказывал Гарри, показывая, как принц Филипп захлопывал ноутбук в конце разговора. И я такой, ну ладно, пока. Душевная боль, которую все члены семьи испытали в связи со смертью принца Филиппа, позволила каждому сделать небольшой шаг на пути преодоления сложностей прошедшего года. Это был первый визит Гарри после ухода с позиции старшего члена королевской семьи в марте 2020 года и первая встреча с отцом и братом после интервью Опре. «Если сравнить, где мы находимся сейчас, с тем, где мы были шесть месяцев назад или за год до сегодняшнего дня, то будет виден реальный прогресс. Это происходит благодаря усилиям всех сторон», поделился источник в королевской семье. А друг принца Гарри добавил, Хотя предстоит еще немало работы, этот визит растопил лед и немного приоткрыл запертую дверь. По словам инсайдера, день похорон показался Гарри чем-то сюрреалистичным. Прощаться с любимым дедушкой, конечно, было тяжело, но оказаться рядом с семьей, которую не видел целый год, при этом на глазах у всего мира, стало особым испытанием, к которому он оказался не вполне готов. Хотя из-за пандемии программа траурных мероприятий была сокращена, сама церемония прошла в точности так, как планировал Филипп. Незадолго до смерти он обсуждал связанные вопросы с офисом лорда Гофмейстера, включая отдание воинских почестей и упоминание его достижений. В прессе активно обсуждалось, наденут ли члены семьи, имеющие военное прошлое, свою униформу. Гарри в любом случае собирался облачиться в повседневный костюм. Отчасти он принял такое решение, потому что уже пережил публичное унижение, когда в предыдущем году его лишили почетных военных титулов, включая звание главнокомандующего Королевской морской пехоты, перешедшее к нему от герцога Эдинбургского в 2017 году. Принц Эндрю, который оставался неработающим членом королевской семьи из-за своих связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, попросил разрешения надеть свою адмиральскую форму но королева постановила, что дресс-код будет единым для всех. Отношения между Гарри и его семьей оставались напряженными, но накануне похорон и в день траурной церемонии все объединились ради главного – вспомнить жизнь и наставление принца Филиппа и поддержать королеву в это трудное для нее время. Для Гарри это означало, что решение всех вопросов будет отложено до следующего визита. Теперь в центре внимания были герцог Эдинбургский и скорбящая Елизавета. Если кто-то мечтал увидеть хоть какой-то намек на положительный сдвиг, то явным свидетельством этого стал разговор между братьями, состоявшиеся после церковной службы. Они вместе вышли из часовни святого Георгия и, казалось, мирно беседовали все десять минут пути до Виндзорского замка. Это не шло ни в какое сравнение с тем гнетущим молчанием, которое повисло между ними в марте 2020 года во время службы Содружества. Хотя в течение прошедшего года братья иногда обменивались короткими сообщениями, это был их первый личный разговор почти за 15 месяцев. Если верить источникам, за 8 дней пребывания Гарри в Британии они побеседовали еще дважды. Наладить контакт было важно для дальнейшего общения. Принцам предстояло составить график летних мероприятий, посвященных памяти их матери. Памятник погибшей принцессе Уэльской планировалось установить на территории Кенсингтонского дворца рядом с санкен гарден где Гарри и Меган объявили о помолвке. Это было одно из любимых мест Дианы в резиденции. «Оба брата были глубоко преданы делу своей матери, и никакие обиды не могли встать у них на пути», — делился друг Гарри. «Это абсолютный приоритет», и даже в разгар всех этих разборок они не могли двигаться вперед друг без друга. В статье, опубликованной в Миррор, утверждалось, что перед приездом Гарри написал отцу письмо, но на самом деле они по-прежнему общались неформально. Объединить отца и сына должна была личная встреча, а никак не переписка. После службы состоялось небольшое собрание возле Виндзорского замка, где Гарри с Чарльзом могли наконец поговорить. Хотя между ними оставалось много неразрешенных вопросов, Гарри в тот момент хотел лишь убедиться в том, что принц Чарльз ощущает должную поддержку в этот тяжелый момент. Общение было непродолжительным, однако собеседники сделали шаги, необходимые для налаживания отношений. Чарльз уехал в Уэльс менее чем через 24 часа после службы, решив уединиться в своем поместье Ландовери, чтобы прийти в себя, после прощания с отцом. Следующие два дня Гарри провел в компании Евгении и Джека, которые по-прежнему оставались близкими друзьями Сассексов. В это время у него появилось еще несколько драгоценных мгновений для того, чтобы пообщаться с Елизаветой, которая продолжала жить в безопасном пузыре в своих виндзорских апартаментах. Видеть друг друга после столь долгой разлуки, самой долгой его разлуки с бабушкой, было особенным ощущением, делился инсайдер. Несмотря на все случившееся, Гарри безгранично любил и уважал королеву. Ее жизнь, построенная на долгие служения, всегда вдохновляла его. Когда Гарри вернулся в Соединенные Штаты, они с Мэган сосредоточились на работе и подготовке к рождению дочери. Оба супруга возглавляли кампании по организации концерта Vax life запланированного фондом Global Citizen на май. Акция помогла выделить средства более чем для 26 миллионов доз вакцины от COVID-19. Также было собрано 309 миллионов долларов для фонда ACT Accelerator сосредоточившего свои усилия на том, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинации, тестам, терапии и другим медицинским услугам для жителей беднейших стран мира. Усилия по развитию Archie Well Foundation также продолжали приносить свои плоды. Всего через неделю было объявлено о масштабном многолетнем партнерстве с Procter Gamble. В будущем Гарри и Меган планируют сосредоточиться на создании толерантных онлайн-сообществ, продвижении гендерного равенства и оказании помощи родителям из разных социальных групп. Также в центре внимания супругов воздействие на общество посредством популяризации спорта и инклюзивности пара спорта и его атлетов. Мэган встала на путь филантропии в 11 лет, написав письмо в компанию, производителя потребительских товаров, с жалобой на сексистский подход в телерекламе средства для мытья посуды. И вот круг замкнулся. По словам друзей, Меган, которая в 40 лет объявила о выходе своей первой книги для детей под названием «Скамейка», очень гордится тем, как далеко она продвинулась, и тем, что они с Гарри сумели создать всего лишь за год новой финансово-независимой жизни. Это стало очередным подтверждением правильности принятого ими решения отказаться от королевских ролей не только во имя собственной семьи, но и ради участия в решении социальных проблем. Какими бы сложными ни были последние несколько лет, источники, близкие к Сассексам, утверждают, что Гарри и Меган ни разу не пожалели о сделанном выборе. То, что начиналось как волшебная сказка о любви, трансформировалось в новый жанр, в историю о самодостаточной, независимой женщине, которая играет равную роль с прекрасным рыцарем. «Это круче, чем любая сказка, которую вы когда-либо читали», сказала Меган Опре. Я думаю, Гарри выручил всех нас. В конце концов, он сделал это. Он принял решение, которое спасло мою жизнь и всю нашу семью. Но нужно захотеть быть спасенной. Гарри и Меган, выбирая свободу. Амиц Куби и Каролин Дюран. Издательство Эксмо. Чтал Амир Рашидов.